Рассказ о первом путешествии «Знайте, о господа, о благородные люди, что мой отец был купцом, и был он из купцов знатных, и имел большие деньги и обильные богатства, и умер, когда я был маленьким мальчиком, оставив мне деньги и земли и деревни». А выросши, я наложил на все это руку и стал есть прекрасную пищу и пить прекрасные напитки. Я водил дружбу с юношами и наряжался, надевая прекрасные одежды, и расхаживал с друзьями и товарищами, и думал я, что все это продлится постоянно и всегда будет мне полезно. И я провел в таком положении некоторое время А затем я очнулся от своей беспечности и вернулся к разуму и увидел, что деньги мои ушли, а положение изменилось и исчезло все, что у меня было. И придя в себя, я испугался и растерялся и стал думать об одном рассказе, который я раньше слышал от отца, И был это рассказ о господине нашем Сулеймане, сыне Дауда, да будет с ними мир, который говорил, есть три вещи лучше трех других. День смерти лучше дня рождения, живой пес лучше мертвого льва и могила лучше бедности. И я поднялся и собрал все бывшие у меня вещи и одежды, и продал их. А потом я продал мои земли и все, чем владели мои руки, и собрал три тысячи дирхемов. И пришло мне на мысль отправиться в чужие страны. И вспомнил я слова кого-то из поэтов, который сказал «Достигнуть высот без труда невозможно, искателю спиться ночами тревожно». За каждой жемчужиной в море ныряют, В глубины бросаются неосторожно. А тот, кто взыскует высот без усилий, Пусть знает, его устремление ложно.